о п л а т и м чая не щепками, я за копейку не стою, хвастал хозяин, замочив и усы, и подбородок капустным рассолом. В разговор развязно и весело совался Ефим, пытаясь рассказать о том, как он ловко играет на гармошке, и жалел, что не взял ее с собой. Эх, оторвал бы я от жилетки рукава. Он быстро перебирал пальцами по кромке стола, лихо вскидывая чуб, и все, и говорил, и делал для Варвары. кося на нее глазом и желая, чтобы она тоже отозвалась ему взглядом. Но в а р в а р и Ефим был понятен с первых сказанных им слов, и она твердо определила свое слегка насмешливое отношение к нему. у р е ч и с куда как? У нас своих таких-то хоть тын городи!» На Додона поглядывала с преувеличенным равнодушием, не понимая его потерянной жалкой улыбки. Этот опять какой-то обиженный, навеки вечный, Небось, ни рыба, ни мясо, — сурово подумала она, наливая ему чаю. Дадон неловко взял из ее рук чашку и залил скатерть. Подняв на хозяйку свои виноватые глаза, опять увидел ее безразличие и совсем померк. А хозяин, хотя и был пьяноват и жалел хорошую компанию, однако сознавал, что мешает молодым людям, поднялся из-за стола. Эх, пилось бы доелось, а работушка на ум не шла. Однако пойти лошадку вашу доглядеть. Ибось охолонуло впору и попоить. а в с и ц а дать. А ты, Варварушка, давай тут за хозяйку, развлекай гостей. И я с тобой, дядя Алексей, заявил Ефим, обидно чувствуя себя помехой и оправдываясь натужным весельем. Кто ж сидеть-то, пойду-ка я прогуляюсь. Только и слышно уснится да уснится, Поглядеть, какая она, лякок. Погляди, милый сын, погляди, советовал хозяин, выпроваживая из горницы впереди себя сообразительного Ефима. Только от парней наших держись сторонке. Драчун на д р у ч у н я чтоб ы их пятнало. Глава т р и д ц а т а Дадон н ы Варвара остались одни. Варвара, совсем не замечая гостя с озабоченным лицом, взялась за дело. Перетирала полотенцем чашки и блюдца, собирала их в стопку. Боясь, что она вот-вот встанет уйдет, Дадон прокашлялся и сообщил. — Нам бы поговорить, Варвара Алексеевна. — О чем же нам поговорить-то? Будто и не знаешь. — Где ж е знать, Дадон Тихонович? От гостей, что ни день отбою нет. Каждого нечто узнаешь. Вы, я слышала, промышляете по части кожу. к а к это с отцом надо. Дадон принял слова ее за шутку и, надеясь, что Варвара все знает, разволновался, хотел ответить тоже шуткой, но веселого ничего не мог придумать и мял на губах горько-счастливую улыбку. — Пусть она, — говорит, — решил он, — она лучше меня рассудит, и все будет правильно. Она уже поняла, что я залетел. — Ну, я добрый, тихий, сказать бы ей, что ничего нам не мешает, Дай руку и навеки. Как-то бы только без слов. К чему они? Зачем? с л о в а всегда кривда, потому-то и стыдно, и трудно говорить их. Дадон не знал, как и з чего начать оборвавшийся разговор. В злом смущении высмеивал себя. Залетела ворона пава. Бросить все к черту, внезапно пришло ему в голову. Встать да уехать. Разве не видно, что все бестолку? Скучно тебе, да, Дон Тихонович, шел бы ты прогулялся, село у нас по всей туре поискать. Нет-нет, Варвара Алексеевна, яви милость, послушай. Мне кажется, мы первый и последний раз. Я, Варвара Алексеевна, как увидел тебя нынче по весне на постоялом дворе, как увидел, и с тех самых пор живу вроде у б и т ы й Все у меня как было, все по старым местам, и все вместе со мной убито. Ты только не смейся. С чего ты взял? Ты уж как хочешь. И то сказать, надо мной всегда посмеивается, когда мне горько. Я ведь не сам, Варвара Алексеевна. Сам бы я ни в жизнь не насмелился. Вон ты какая. Прямо как будто не из наших земель. А старики нажужжали. Твой да мой пара, д и мы. А я смотрю на тебя. И какая я тебе к черту пара. Так вот и пошло кувырком. Тятенька твой заверил совсем. Он, пожалуй, избил с толку. Папаша твой, ай, своего ума-то нету совсем, усмехнулась Варвара, глядя на Додона из-под лоби.